Вывели первый венец, и сразу обозначился размах и мощь постройки. По обычаю пришлось плотников угостить. Оказывается, с древности еще полагается три раза мастеров поить. Первый, как положат нижние венцы. Второй, когда доведут до верхнего угла. И последний, как поставят коньковое бревно. Такая вот традиция, не исключающая, впрочем, чтобы каждый вечер тоже по стаканчику подносили. Но как бы там ни было, а попотеть пришлось всем с раннего утра и до самой темноты. Топоры мелькали, завывали моторы, станков. Над площадкой витал специфический плотницкий фольклор. Еще и потому необходимо было плотников вечером чаркой уважить, что сутки на Волгале, как известно, были длиннее земных, И нетрудно представить, что в таком случае показывали часы. Закаты и рассветы ежедневно смещались на три часа и могли происходить и в полдень, и в два ночи, и в девять утра. Поэтому каждую ночь, когда плотники укладывались спать, приходилось перекручивать на их часах стрелки в соответствии с разработанным левашовым графиком. А уж каких там очертаний созвездия на небе, Мужиков интересовало мало. Наконец, закончили. Центральный терем вышел аж в тридцать восемь венцов. Стропила положили, коня и все, что положено. Спросили только плотники, а чем крыть будем, хозяева? Если железом, так одно, а можно и лемехом, как скажете? Лемехом — это, как известно, тонкими осиновыми пластинами фигурными. Традиционно, но и сложно, а времени лишнего сколько потребует, но и железом не хотелось. Стиль нарушался. Берестин, как автор проекта, подумал, прикинул и приговорил. Крыть листовой бронзой, береливой, не тускнеющей, до да вдобавок и полированной. Выйдет, как купола на храмах. Хоромина получилось на удивление. Внизу большой холл, сени, кухня. Еще четыре комнаты под библиотеку. И наверху холл поменьше, две горницы, шесть спален. Еще застекленная веранда в сторону реки. И открытая галерея поверху с навесом на резных балясинах. Заодно срубили и отличную баню. Соединились с теремом крытым проходом чтобы по холоду не бегать, потому что, согласно расчетам Воронцова, зимой в этих широтах вполне можно ожидать морозов градусов до 50, так что не очень и набегаешься. Мужики оказались не только плотниками, но и столярами, печниками тоже, на все руки в общем. И камин сложили, и плиту в кухне, и четыре печи голландки, каменку в бане. «Живи и радуйся!» И в завершении еще и украсили крыльцо и наличники по фасаду деревянным кружевом. Закончили все, повтыкали топоры в бревно у порога. «Шабаш, хозяева, ставь, Могорыч!» Поставили, конечно. Расчитались с дядей Колей и сверху против договора добавили. «За такую работу не жалко!» Платили, безусловно, настоящими деньгами, никаких фокусов с копиями. Другое дело, что для этого пришлось десяток шарпов в московские комиссионки сдать. Но тут все по закону.